Мальчики. Прошло немало времени после того, как свет в доме погас, когда девочка спустилась полюбоваться заглядывающими в окно кухни звёздами. Потом она шмыгнула в ванную на первом этаже, почистила зубы щёткой, которую прятала за полкой с журналами, и снова нырнула в стены, укуталась ими, будто одеялом, уже предвкушая сладкий сон. Она начала своё восхождение в междустенье. чувствуя вибрации дома и трепетание собственного пульса на кончиках пальцев. До второго этажа оставалось совсем немного, когда она настороженно замерла. Почему они не спали? Устланный ковролином пол где-то над ней поскрипывал под их шагами. Старший говорил тихо, видимо, не хотел разбудить родителей. "Думаешь, я не слышу, как ты тут ходишь? Какого хрена ты вообще делал?" Эдди что-то ответил, но его голос был настолько мягким и слабым, что она не смогла ничего разобрать. Маршал оборвал его на полуслове. Заткнись. Она живо представила Маршала, нависшего над Эдди и до побелевших костяшек вцепившегося в дверной косяк. Представила его узкое лицо, посеревшее то ли от злости, то ли всего лишь от игры ночных теней в ванной, соединявшей их комнаты. Представила, как с каждым своим словом он наклоняется ближе к Энди. Ты чудила идиот и сопляк, процедил он. Ради всего к чертям святого, почему ты не можешь быть нормальным братом? Разбуди меня ещё раз, и я выбью из тебя всё дерьмо.